Глава 26. Джимми и парни. Должен же быть какой-то выход отсюда. Стало совсем темно. Джимми фактически пленник в студии звукозаписи, все еще мечтающий о жизни вне того, что он сейчас. Желающий, чтобы Джипси Sun and Rainbows помогли ему сделать этот шаг, чтобы он набрал свою собственную скорость, сжег излишнюю белизну своего образа, своей музыки, всего своего дела, Во всяком случае, так это видел Джимми. Майк Джеффри не мог смириться ни с чем из этого. Он плел интриги в тени, искал способ заставить Джимми вернуться туда, где его можно будет контролировать, если понадобится, силой. На обратном пути в Лондон он ужинает в Аннабельс с Джоном Арденом. Дон так и не простил Микки Моста за то, что тот украл у него «The Animals», а Майка за его участие в этом деле. Он весь вечер рассказывает ужасные истории о том, как расправился с теми, кто перешел ему дорогу. Его люди схватили Роберта Стигвуда за руки и за ноги и пригрозили сбросить с балкона его офиса на Кавендиш-сквер после того, как австралийский театральный агент попытался украсть «The Small Faces» у Дона из-под носа. Все его тело обмякло, и он обосрался, смеется Дон. Дерьмо стекало по его гребанным ковбойским сапогам. Это было отвратительно, но он никогда больше не беспокоил меня. Маленькая странная крыса. Или его самая последняя эскапада. Личный визит к Клифу Дэвису после того, как Клиф попытался забрать Зе мув. «Я вынул у него изо рта сигару и приложил ее к середине его лба», — с гордостью говорит Дон Майку. «Он, конечно, сопротивлялся, но я был слишком силен. Я хотел посмотреть, смогу ли на самом деле пробить его лоб этой штукой». В конце концов, раздавленные угольки сигары упали ему между колен и прожгли дыру прямо в брюках. Я начал смеяться. Майк и Дон сидели там, весело болтая и попивая кристалл. Майк понимал сообщение Дона четко и ясно. Никогда больше не пытайся наебать меня на сделке. И другая часть послания. Действия говорят громче слов. Майк с Доном расстаются, его голова полна планов. Однако еще больше проблем ждет Майка, когда он вернется в Нью-Йорк. Эд Чалпин, призрак из прошлого с Кертисом, приехал, чтобы нажиться на своем главном активе. Речь идет о серьезных деньгах, плюс проценты, вычеты из существующих альбомов задним числом, будущие записи, концертные туры, полный спектр кошмара. Майк начинал видеть в джиме уличного кота, которому давно следовало бы отрезать яйца, «Гребаный идиот, подписывающий свое имя на чем угодно за несколько долларов». Майк привел адвокатов, и они ему сказали, что выхода нет. У этого парня Чалпина есть все бумаги, ему нужно будет заплатить. Джимми говорит, ни в коем случае, это неправильно, и жалуется на все те деньги, которые потрачены уже сейчас, когда он практически живет на студии. Джимми заводит разговор о собственной студии, типа «почему бы и нет, чувак?» Майк слышит эту идею и начинает соединять точки в своем сознании и видит, как она может стать деньгами, может быть серьезными деньгами. Хм, Джимми тем временем пишет музыку со своей новой полностью черной группой, а Майк знает, что никогда не сможет их продать. Десятиминутное и двадцатиминутное дерьмо, иногда даже без припева. Митча отодвинули на второй план. Сегодня он играет в группе, а на следующий день это уже какой-то другой кот. Появляются лица из прошлого, например, клавишник Майк Эфрон, которого Джимми не видел уже миллион лет. Появляются новые лица, такие как барабанщик Али Кэ Абуви, парень, которого Джума Султан познакомил с Джимми. Мол, да, чувак, присоединяйся к нам. А потом Джимми договорился, чтобы Бадди майлс прилетел первым классом. Бадди действительно умеет играть на барабанах. Майк повторяет. «Так же хорошо, как Мич Джимми?» «Кто знает, но Бадди ведь черный, верно?» Майк предупреждает Джимми, что все это выйдет ему боком. Джимми не обращает на него внимания, тусит с Деван, Кармен, Коллет, Дирингом, Бадди и кем бы то ни было еще. Курит, глотает кислоту, не спит пять дней подряд, немного валиума, чтобы помочь со всем справиться». В те дни, когда он позволяет себе мыслить здраво, Джимми открыто говорит о том, что надо оставить Майка и найти какого-то нового и более заинтересованного в том, что он делает. Когда некоторые старые друзья крадут какие-то контракты из офиса Майка и показывают их Джимми, он с ужасом читает о концертах, которые Майк объявлял стоимостью в 10 тысяч долларов, а получал за них 50 тысяч долларов. Обеспокоенный тем, что Майк может сделать, если узнает, что люди Джимми вломились в его офис, Джимми говорит, просит их заткнуться. Он позаботится об этом, когда придет время. Слова Майка о том, что выйдет для Джимми боком, оказались правдой, когда он и его банда цыган приехали в сентябре на концерт в Гарлем. Вот именно в Гарлем. Сбор для ассоциации объединенных блоков, деньги для братьев, борющихся за выживание, Свободная атмосфера уличного фестиваля. Кроме того, на сцене были такие крутые артисты, как Биг Мейбл, Джей Ди Брайант, Максин Браун, а также группа Сэма и Дейва. Представляешь, Джимми появляется с вудстокским составом Gypsy Sun and Rainbows, готовый играть бесплатно. Его первый концерт перед подлинно черной аудиторией с тех пор, как он играл в барах. Он не может дождаться, чтобы увидеть, что люди думают о его музыке. Тихо надеется, что это поможет убедить некоторых из замкнутых программных директоров на американских черных радиостанциях открыться идея включать какую-нибудь новую музыку Джимми на своих шоу. Они пытались устроить шоу в Гарлемском «Аполло». Сделать это настоящим историческим событием. Но в гарлимском «Аполло» не хотели Джимми, мотивируя это тем, что там будет слишком много белых людей. Белые принимают наркотики, танцуют голышом и не уважают это место. Вот образ, который вызывало в их сознании имя Джимми Хендрикса. Наплевав на все, Джимми все равно продолжает свое гарлемское шоу. Он слышал о каких-то бандитах, связанных с мафией, которые обманывали людей рассказами о концерте «Хендрикс Experience в Гарлеме. Джимми ничего не знал, пока не увидел, что какие-то парни на улице развешивают плакат для шоу. Джимми бросился на парней, но один из бандитов внезапно появился перед ним в сопровождении двух своих солдат. Все трое вытащили пушки и нацелили их в голову Джимми. Сказали ему, чтобы он отвалил и смылся, а не то. Джимми сделал, как ему было сказано. Майк ненавидит саму идею этой благотворительности. Ему надоели эти черные чуваки, которые день и ночь твердят, что вокруг слишком много белых. Но для Джимми Шоу это символ того, где он сейчас находится. Послание для Вселенной. Изображая благородство, он рассказывает газете «Нью-Йорк Таймс» о своих визитах в Гарлем. «Иногда, когда я приезжаю сюда, люди говорят, он играет белый рок для белых людей. Что он здесь делает? Я хочу показать им, что музыка универсальна, что нет ни белого рока, ни черного рока». Пять тысяч скучающих и любопытствующих появляются в этот день. Но почти сразу все идет херово. Перед концертом, стоя рядом с Кармен, Джимми получает дозу говна за то, что у него подружка-блондинка, и он привел белую сучку в гарлем. В завязавшейся драке у Кармен порвалась блузка. Спустя несколько дерьмовых часов Джимми и группа толпятся на крошечной уличной сцене. Джимми одет в белое. Бутылка летит на сцену перед тем, как звучит первая нота. Она врезается в усилитель, разлетаются осколки стекла. Группа играет, но люди начинают бросать яйца. Яйца, мать твою! А потом начинают уходить. Уходят. Отчаявшись, он играет редеющей толпе стоические версии «Файр», «Фокси Lady, «Рэд Хаус». Блюз наконец-то прорвался и принес искру тепла тому, что осталось от толпы. Но потом Джимми рискует своей задницей и играет The Star Spangled Banner, и все снова тухло. Он почти спасает положение с помощью Вуду child в надежде, что это поможет, объявляет ее беспокойной толпе, как национальный гимн Гарлема. Никто ее так не называет. Большинство людей в Гарлеме даже не слышали ее раньше. Шоу наконец-то заканчивается в присутствии менее чем 200 человек. Глядя в зеркало, вернувшись в свой номер в отеле «Невада», Джимми в шутку говорит Кармен, что он выглядит старым, что его волосы начинают выпадать, волосы на груди и лобке сидеют. Он смеется, притворяется. Майк слышит истории о Гарлемском концерте и думает, что это, блядь, пустая трата времени и денег. Джимми мог сильно пострадать, его могли убить. И для чего? Чтобы доказать, что он чертовски черный? Все шло из рук вон плохо. Надо было что-то предпринять. Четыре ночи спустя Джимми возвращается на шоу Кавета, снова со всем цыганским зверинцем, играет долгий импровизированный джем, построенный вокруг новой вещи, которую Джимми придумал под названием «Майк думает, что она так называется, потому что Джимми теперь часто бормочет» ган Закройте глаза, пожелайте этого достаточно сильно, и это может показаться чем-то из альбома Electric Лэдилэнд». «Господи, — думает Майк, — теперь это кажется таким далеким прошлым. Какого черта Джимми делает со всеми этими грёбаными чуваками, которые говорят ему, что он должен стать более африканским, детка, дать больше джаза, как Майлз, понимаешь, сделать что-то новое, ну ты знаешь, черное? Как, черт возьми, он должен продавать это белым поклонникам Джимми? Что-то определенно нужно делать. И быстро». 24 часа спустя Джимми вытаскивают из клуба, связывают, завязывают глаза, бросают на заднее сиденье машины и увозят. Подожди. Повтори, чувак. Майк всю свою жизнь имел дело с гангстерами, так или иначе. От мутных аферистов в старые армейские времена до крутых Джорджи бизнесменов в Ньюкаслских клубах. Лондонские музыкальные бизнесмены вроде Дона Ардена не боялись Майка. Он не собирался связываться с Ронни и Реджи Креем, но видел, как крепли их отношения с нью-йоркскими гангстерами, когда близнецы перебрались в ночные клубы Вест-Энда. В Америке звукозаписывающий бизнес и мафия держались рука об руку с тех пор, как 16-летний Луи Армстронг получил свое первое жалование за игру на трубе в таверне, принадлежащей Генри Матранге, главе семейства Матранга одного из самых могущественных преступных синдикатов начала 20 века. С тех самых дней, когда сицилийский дядя Фрэнка Синатры Бейб Гараванте, член преступной семьи маретти был осужден за убийство после того, как в 1921 году управлял автомобилем для побега во время вооруженного ограбления. С тех самых дней, когда Фрэнк был посредником Кеннеди для Сэма Джанканы, ведущей фигуры в чикагской мафии – С тех самых дней, когда мафия управляла всеми крупными артистами Лас-Вегаса, такими как Фрэнк, Сэмми-младший, Дина, Лайза и Тони Беннет. С тех самых дней, когда Фрэнки Валли был связан с семьей Дженевезе. «Не думаю, что кто-то из тех, кто работал в индустрии развлечений в 60-е годы, может сказать, что они никогда не общались с мафией», — сказал Фрэнки, пожимая плечами. Еще с тех времен, когда Морис Леви, глава звукозаписывающей компании с большим количеством итальянских друзей, управлял рулет-рекордс, прикрытием для семьи джинавезе Рулет — место, где изнутри на дверях не было ручек. Рулет, где менеджер Yardbirds, Саймон Нейпер отправился отправился навстречу в 1966 году и обнаружил Мориса, который держал руками за горло одного из своих продюсеров, поднимая его с пола и крича, «Ты гребаный черный хуесос! Ты обещал сделать мне хитовый альбом, а сам все испортил!» Этим хуесосом был Микки Стивенсон, который написал Dancing in the Street для Марты и Ван и только что сделал хит That Becomes It's a Broken Hearted с Джимми Рафином. С тех пор «Мафия» ухватила доходный потенциал нового поколения тяжелых рок-групп и стала участвовать в управлении такими командами, как «Ванила Фадж» и «Хамбл Пай». В 1969 году инвестиционный синдикат Kinney National, возглавляемый Стивом Россом, настоящее имя Стивен Джей Рехниц, купил за 400 миллионов долларов киностудию Warner Бразерс», кинокомпанию Seven Arts и звукозаписывающий бизнес. А Росс занял пост генерального директора. Стив был учтивым, покладистым оператором, у которого не было никаких проблем в общении с мафией. Тот факт, что он теперь де-факто управлял Reprise, американским лейблом Джимми, означал, что у Джимми и Майка теперь были свои собственные связи с мафией. И наоборот. Но игра началась задолго до этого. Мафия контролировала распространение пластинок по всей Америке. Из более чем 6 тысяч радиостанций, которые тогда были в эфире в Америке, Более 4 тысяч контролировались мафией, которая продвигала свои записи, снабжая диджеев и продюсеров кокаином и проститутками, а когда это не срабатывало, чемоданами с деньгами. В 1969 году Джимми Хендрикс был самым продаваемым артистом репрайз. Но он уже год не выпускал нового альбома. Что же все-таки происходит? Майка все время об этом спрашивали. «Не Стив Росс, но люди, которые знали людей». Salvation было клубом «Виллидж», который контролировали Джон Рикабона и его партнер-мафиози Энди Бенфанте, работавший от имени семьи Гамбина. Когда у заведения возникли проблемы с законом по продаже алкоголя, его дни в качестве элитного диско-клуба были сочтены. Менеджер Бобби Вуд решил сделать его местом для живой музыки. Именно Бобби подал Джону идею о том, чтобы Джимми Хендрикс сыграл в ночь перезапуска клуба. Майк рассказал Джимми, Джимми сказал нет. В этом не было никакого смысла. Джимми уже много лет был завсегдатаем этого клуба. Он и сейчас туда ходил, особенно если хотел развлечься. Конечно, он был постоянным клиентом в клубе. Бобби тоже был охотником за кокаином, и они делились бутылками шампанского, пили прямо из горла. Бобби хвастался, когда был под кайфом своими связями, но Джимми вовсе не собирался устраивать какую-то тусовку какую бы сумму за нее не платили и для кого бы она не предназначалась. Он все еще жил в особняке в то время, разбираясь с Gypsy Sun and Rainbows. Он попытался объяснить Майку, что его голова сейчас занята другими вещами. Но когда Майк вернулся и рассказал все Бобби Вуду, а тот Рикабона, было принято решение нанести визит Джимми. Майку было абсолютно плевать, сыграет ли Джимми в «Салвейшн». Ему нужно было убедить людей Гамбина, что если они с Джимми построят звукозаписывающую студию на их территории, то это не вызовет накала из-за всех этих наркотиков. У них были связи с полицией Нью-Йорка, но вынюхивание ФБР было совсем другой игрой, и люди Гамбина также хотели, чтобы Майк понял, что если он получит их благословение, то должна быть договоренность. Деньги на защиту. Майк все понимал. Однажды сентябрьским утром к дому Шакан без предупреждения прибыли два лимузина. Майк в первом, Джон Рикабона и Энди бенфанты следом. Майк и Джон вошли в дом и повели Джимми наверх, чтобы поговорить с ним. Энди остался снаружи и установил мишень на одном из деревьев. Джума наблюдал за всем этим широко раскрытыми глазами через окно, видя, как этот парень вытаскивает свой 38-й калибр и «бах! Бах!» по мишени – пока с Джимми вели разговор. Вспоминая тот день много лет спустя, Рикабона сказал, «Я не помню, чтобы мне понадобилось оружие, чтобы заставить Джимми Хендрикса играть для нас. Он любил Салвейшн, потому что там можно было достать наркотики». Джимми отыграл шоу. Ну и сцена. Куча наркоты, красивые модели, разгуливающие голыми. Рикабона позже утверждал, что Джимми пытался заставить гангстера глотать спиды вместе с ним. Это было похоже на Рим. Если кто-то пытался причинить неприятности, рассказывал рика Бона. Он приказывал своим людям затащить его в подсобку и избить до полусмерти. Именно так я поддерживал дух мира и любви. Для Джимми это было сущим кошмаром. Усилители не работали должным образом, и толпа даже отдаленно не интересовалась Gypsy Sun and Rainbows или космическими джемами. Был классный момент с Ларри Ли, Но затем Джимми положил свою гитару на один из неисправных усилителей и ушел. Однако через несколько дней он снова был там, занимаясь своими делами. В тот вечер пара итальянских ребятишек подошли к нему бачком, начали рассказывать о какой-то наркоте и спросили, не хочет ли Джимми попробовать. Будучи таким знатоком кокаина, мог ли Джимми отказаться? — Мы отвезем тебе туда, парень, у нас лимузин у входа. Вот тогда-то его и схватили. Швырнули на спину и наставили на него пистолет. Майк узнает об этом на следующее утро. Телефонный звонок в офис, сообщающий, что Джимми будет мертв, если сегодня им не привезут его менеджерский контракт. Из офиса звонят Майку. Майк очень крут. Он звонит Рикабона, который сам делает несколько звонков. «Нам Сэнди потребовалось два или три телефонных звонка, чтобы узнать имена чуваков, которые забрали Джимми», писал позже Рикабона. «Мы связались с этими ребятами и ясно дали понять, либо вы отпускаете Джимми, либо умрете». Эти парни были идиотами. Они отпустили Джимми. Все это продолжалось, наверное, два дня. Джимми был так накидан, что, наверное, даже не знал, что его похитили. Все это было фальшиво странно. На следующий день после так называемого похищения Майк, Джон и еще несколько тяжеловесов с пистолетами подъехали на лимузине к дому Шакан, где, по словам наблюдателей, они оставили Джимми. Когда Майк позже вернулся в Нью-Йорк, он рассказывал всем о своем героизме, о том, как он спасал Джимми из лап плохих парней. «Старый добрый Майк!» «А что Джимми должен думать, старик?» Это была правда, эти молодые коты погрузили его и отвезли в дом Шакан и уложили спать наверху. Но да, детка, там были пушки, люди на деревьях с пистолетами, как выразился Майк. Вскоре после этого Бобби Вуда находят мертвым с пятью пулями в черепе. И что Джимми должен думать, старик? Через две недели после этого Джимми покончил с Gypsy Sun and Rainbows. Он пригласил ребят в отель «Невада», где остановился – и сказал им, что проект приостановлен. Билли Коксу, который больше всех нервничал, желая при каждом удобном случае вернуться домой, сказали, что его место в следующей группе Джимми в безопасности. Митчу сказали, что он все еще часть сделки, хотя Джимми уже сказал то же самое Бадди Майлзу. Джимми действительно не знал, что ему теперь делать. Он также сказал им, что параллельную идею, которой Джимми позволил вырасти в их умах, свободный музыкальный кооператив равных, Haven Research Unlimited также придется отложить. Они должны поговорить с Майком о том, чтобы получить те бабки, которые им причитаются.